«Моя любимая теща. Москва, Миннеаполис. Конец 1970-х, 2000-е годы. Я познакомился с ней много лет назад, когда впервые пришел в ее дом. Она открыла дверь, и я на секунду замер. Я должен был встретиться здесь с двадцатилетней девушкой, а эта женщина, хоть и была весьма привлекательной, выглядела несколько старше. Галина Михайловна, представилась она, протягивая руку. «Владимир Борисович», — ответил я. «Вера, это к тебе», — сказала она. «Одну секундочку, я сейчас», — раздался из комнаты приятный голос, и почти тотчас же оттуда вышла Вера. Я посмотрел на нее, потом на ее мать, и глазки у меня разбежались. Но Галина Михайловна, пожертвовав собой, уступила меня дочери. Она четко следовала указаниям партии. «Все лучшее детям». Вскоре Вера стала моей женой. Я переселился в их дом и жил там 13 лет. За это время я хорошо узнал все стороны характера своей тещи. Конечно, я иногда бывал недоволен ею, но в такие моменты я старался думать, что именно ей Вера обязана своим появлением на свет. Галина Михайловна не только родила, но в очень тяжелых условиях вырастила, воспитала, и до конца жизни продолжала воспитывать мою жену. После ее норовоучений Вера уже не замечала моих недостатков, и иногда жаловалась мне на мать. «Как она со мной разговаривает, ведь мне уже 25 лет!» «27!» «30!» После 30 Вера перестала называть свой возраст. У Галины Михайловны были потрясающие кулинарные способности и удивительный талант общения. Ее друзья бывали у нас так часто, что тесть иногда выражал недовольство. Тогда она начинала хандрить и жаловаться, что плохо себя чувствует. Продолжалось это до тех пор, пока знакомые не приходили ее проведать. После их визитов ни еды в холодильнике, ни спиртного в заначке уже не оставалось. Но зато теща сразу выздоравливала. Она жаловалась лишь на то, что у нее не было времени подготовиться к приему. Как только стало известно о Чернобыльской аварии, она позвала к себе всех киевских родственников, у которых были маленькие дети. Мы с Верой уже жили в собственной квартире и оказывали Галине Михайловне посильную помощь. Наблюдая, сколько времени, сил и денег она тратит, обслуживая всех своих многочисленных гостей, Мы стали называть ее жертвой Чернобыля. Теща падала с ног от усталости, но, несмотря на это, продолжала учить мою жену. «Ну как она может?» — жаловалась Вера. «Моей дочери уже семь лет. Девять. Одиннадцать». Когда дочери исполнилось двенадцать, Вера решила вырваться из-под опеки матери, и мы уехали в Америку но через год Галина Михайловна последовала за нами. И хотя теперь она жила отдельно, взаимоотношения ее с Верой остались прежними, да и сама она не изменилась. И она с такой же легкостью заводила друзей и с таким же удовольствием их принимала. У нее был удивительный дар и на то, и на другое, а ее кулинарные способности расцвели в Америке пышным цветом. Однажды мы с женой оказались в ее квартире, когда ее не было дома. Телефон там ни на минуту не замолкал. А когда жена снимала трубку, звонившие радостно говорили «Привет, Галочка!» «Это Верочка, ее дочь», — огрызалась моя жена, что ничуть не охлаждало их энтузиазма. В тот день мы узнали много интересного из жизни русских эмигрантов старшего поколения. А по дороге домой Вера сказала Моя мать родилась под счастливой звездой, все у нее получается. И друзей у нее больше, чем у меня, и готовит она вкуснее, и здоровье у нее тьфу-тьфу-тьфу. На протяжении долгого времени все именно так и было. Но однажды Галина Михайловна упала и сломала ногу. Врач сказал, что состояние не опасное, но встать с постели она уже не сможет. — А если вы сделаете операцию? — спросила теща. «В вашем возрасте операция может быть летальной, а вероятность того, что вы снова будете ходить, не больше десяти процентов», — ответил врач. «Но? Что ты думаешь?» — спросила меня теща, когда он вышел. «Десять процентов — это мало», — осторожно ответил я. Несколькими энергичными фразами она доходчиво объяснила мне, как сильно я ошибаюсь и как невысоко она ценит мое мнение а потом уже спокойнее добавила. «Для тебя, может, и мало, а я без движения жить не смогу». «Что это? И жить не живешь, и умирать не умираешь? Нет уж, я буду оперироваться». «Вспомните, сколько вам лет?» — не удержался я. «Помню, поэтому и не хожу к врачам», — ответила она и, подумав, добавила. «Тем более, что все мои врачи уже давно умерли». На следующий день она дала мне лист бумаги, на котором было очень подробно описано ее погребальное платье. «Я уже обо всем договорилась с портнихой», — сказала теща. «Она знает мой размер. Нужно лишь купить материалы и отдать ей. Сделать все надо в самое ближайшее время, пока я еще в состоянии примерить. Не могу же я допустить, чтобы оно сидело на мне, как на корове седло? Кстати, ты тоже на всякий случай должен подготовиться». «Как?» «Придумать надгробное слово». «А где вы хотите быть похороненной?» «А ты сделай мне сюрприз», — ответила она. Я кивнул и помчался сначала в магазин, а потом к портнихе. Но портниха стала жаловаться, что у нее много работы, и лучше найти кого-нибудь другого. Я начал упрашивать, и в конце концов она согласилась. Но стоило это не меньше, чем платье голливудских звезд. Пока портниха работала, я писал подобающую случаю речь. Тещи, между тем, сделали операцию, и она начала поправляться. Через несколько дней я приехал ее навестить. Однако в палате ее не было. Медсестра сказала, что она занимается лечебной физкультурой. А мне лучше на это не смотреть, потому что родственники обычно очень переживают, глядя, как физиотерапевты мучают их близких. Но я ответил, что посмотрю на это с удовольствием. Галина Михайловна, превозмогая боль, делала все, что ей говорил врач. Через три дня она уже ходила с ходунком, через неделю с палочкой, а через две недели опять начала воспитывать мою жену. «Ну как она может?» — привычно возмущалась Вера. «У меня уже внуку семь лет. Девять. Одиннадцать». Когда теща окончательно пришла в себя, мой приятель, редактор русской газеты в Чикаго, стал умолять меня дать ему хоть какой-нибудь рассказик. Весь предыдущий месяц мне было не до занятий изящной словесностью. Но приятель настаивал, и чтобы отвязаться, я чуть переделал надгробное слово и отдал ему. Я рассчитывал, что Миннеаполис слишком далеко от Чикаго, и газета к Галине Михайловне не попадет. Но я ошибся. Нашлись добрые люди, которые не поленились купить газету, привезти ее сюда — и показать тёще. Она с интересом прочла мой опус и сказала, что всё там написано правильно, кроме одного. Ещё неизвестно, кто на чьих поминках гулять будет. В течение последующих лет она несколько раз оказывалась в госпитале в критическом состоянии и каждый раз требовала сшить себе платье по последней моде. — Это пусть другие лежат в гробу в белых тапочках, — говорила она мне. «А я хочу в туфлях на высоком каблуке». Наряды тещи стоили нам целое состояние. А когда после очередного ее воскрешения я вез ее из госпиталя, то почувствовал, что у меня покалывает сердце. Я хотел даже поехать в скорую, но жена сказала, что сначала надо посоветоваться со знающими людьми, и позвонила матери. Галина Михайловна заявила, что у меня к утру все пройдет, а вот у нее, между прочим... Пустой холодильник, ей нечем принять гостей, и она очень просит Веру привезти ей продукты. К утру у меня действительно все прошло, а жена, накупив всякой всячины, отправилась к Галине Михайловне, чтобы приготовить ей обед. Вернулась она ужасно расстроенная. — В чем дело? — спросил я. — Мать впервые не учила меня жить. — Это плохой знак, — ответила Вера. — И действительно, на следующий день Галина Михайловна умерла. Ее поминки проходили у нее на квартире. И хотя мы с женой не смогли приготовить такие блюда, какие сделала бы она, мы пригласили всех ее друзей. И я уверен, что дух ее радовался, глядя на них. Ведь они опять собрались там, где она принимала их, когда была жива. Там, где всегда было вкусно и весело. Они очень тепло вспоминали о моей тёще, И это было самым лучшим сюрпризом, который я только мог ей сделать. Надеюсь, что когда придет мой час, она встретит меня в лучшем мире так же хорошо, как встречалась здесь, когда мы жили отдельно и приходили к ней в гости. Я же со своей стороны постараюсь дать ей достаточно времени подготовиться к этой встрече.